Решил, что это сердечный приступ. Но через некоторое время обнаружил действительную причину смерти. Во всяком случае, по его словам, действительную. То есть покойный, видимо, упал и ударился виском о подлокотник кресла, который завершается резной головой грифа. Правдоподобно? Прошу посмотреть сюда. Да, такое украшение достаточно небезопасно. Покойный был крепким мужчиной. Допустим, что он поскользнулся Или почувствовал себя нехорошо, Возможно. Но точный диагноз можно поставить только после вскрытия. Оно в любом случае крайне необходимо. Особенно необходимо, потому что предварительный осмотр выявил одну весьма существенную деталь. Уважаемые коллеги, я предполагаю, что труп не оставался на одном месте. Шеф не оставался. само собой разумеется, ведь он был захоронен, то есть его унесли с места смерти. «Доктор Кунинский, это понятно. Но я имею в виду совсем другое. Трупные пятна. Они выступают в течение трех-десяти часов после смерти на тех частях тела, которые расположены на более низком уровне, нежели остальные. У людей крепкого сложения пятна появляются даже раньше. Я уже говорил, что покойный был склонен к полноте». Пятна, как вы знаете, возникают в результате прекращения деятельности кровообращения. Понимаете, у покойного эти пятна появились в верхней части туловища, но после эвизгумации их можно было видеть и на спине, и на ногах. Верхние, более ранние, не побледнели, как это обычно происходит, стали только гораздо менее выраженными. Если бы он все время лежал на спине, и здесь, на полу, и в гробу, то пятна возникли бы только на спине. Поэтому, похоже на то, что покойник сначала лежал головой вниз, и лишь потом на полу его уложили горизонтально. — Шеф, уложили? — Что вы хотите этим сказать, доктор? — Доктор Куниски. — Пока ничего. Я должен произвести вскрытие. Во всяком случае, есть три возможности. Первое, он упал, ударился о голову грифа и тут же скончался. Вторая — он просто потерял сознание. И его похоронили, когда он находился... В глубоком и длительном обмороке. А смерть наступила уже в результате поражения мозга, образовавшейся гематомой. И третья возможность... дом был, Его убили ударом по голове, где-либо в другом месте, принесли в эту комнату и положили на полу у камина. Доктор Куницкий. Вот именно. Я как раз это и хотел сказать. Но только вскрытие. Только тогда я смогу судить наверняка. Почему его похоронили с такой поспешностью? Это не мое дело, а ваше. Да, я еще хотел заметить, что сердечный приступ можно почти полностью исключить. Он совсем не похож на сердечника. Вот и все. Прошу меня извинить за сбивчивое сообщение, но я не устал. Шеф, спасибо, доктор. Думбл, приступайте к обыску и прошу привезти ко мне кухарку. Как его фамилия? Ласек. Хорошо. Давайте хоть немного перекусим. Великолепный джем, доктор. Выключите магнитофон, Донбал. Аполлония ласок? Что за явление? Я задал увидеть простую крестьянку, а в дверях появилась чуть ли не дама со старинного портрета. Черное платье, манжеты и высокий воротник которого, отделаны тонким кружевом, разумеется, белоснежным, накрахмаленным. На плоской груди золотая цепочка с крестиком изящной работы. Только лицо у нее грубоватое и костистое, а руки изродованы ревматизмом. Говорит медленно, провинциальным акцентом. Она здоровается, окидывает внимательным взглядом всю комнату, условно видит ее впервые, смахивает в какую-то пылинку, вынимает из рукава платочек, вытирает нос и начинает меня не особенно дружелюбно рассматривать. Взаимный осмотр длится уже достаточно долго и, наконец, становится нестерпимым.